шо беседа 2 боги в изгнании 22 октября 1975 года пуна вопрос кто подготовил путь для вас ответ никто не подготавливал путь для меня и я также не готовлю путь ни для кого другого это нужно понять существует четыре возможности Одна из них, самая древняя, наиболее часто используемая, это то, что происходило в случае Иисуса. Иоанн Креститель подготовил ему путь. Ученик предшествовал Учителю. Это имеет свои преимущества, но также свои ограничения и недостатки. Неизбежно. Когда ученик предшествует Учителю, он устанавливает ограничения, которые исходят от него, и тогда Учитель вынужден действовать в рамках этих ограничений. Это имеет свои преимущества ибо когда приходит учитель ему не нужно заботиться о том чтобы сначала подготовить почву Почва уже подготовлена он сразу может начать ее засеивать только почва обрабатывается в соответствии с указаниями ученика а не учителя и поэтому он вынужден действовать в определенных пределах как раз это является причиной всех осложнений в истории иисуса иоанн креститель представляет собой явление отличное от иисуса очень страстный, просто пламя, и всегда пламя. Он употребляет язык, который ему соответствует, который никогда не мог бы подойти Иисусу. Иисус очень спокоен, очень миролюбив. Иоанн Креститель – человек совершенно иного типа. Он пророк, Иисус – Мессия. Различие между пророком и Мессией огромное. Пророк – религиозный человек, глубоко религиозный, но он действует как политик. Он говорит языком революции, он говорит языком насилия, он приводит сердце и сущность человека в волнение, взбудораживает их. Пророк как землетрясение. Мессия очень умиротворяющий, спокойный, как долина в Гималаях, ленивая и сонная. В Мессии вы можете отдохнуть. Пророк же, напротив, не оставит вам даже паузы на передышку. Вследствие этого Иоанн Креститель использовал терминологию политиков «революция», «царство Божие» и даже само «царство» должно быть завоёвано силой. Фактически на него нужно напасть. Его неправильно поняли, ибо если применять язык внешнего мира к внутреннему, придет неизбежное непонимание. Политики испугались, о каком еще таком царстве говорит этот человек, и о какой ещё революции. что подразумевает он, когда говорит, что это царство должно быть завоевано силой. Иоанн Креститель очень нетерпелив, он жаждет мгновенных изменений. Он не может ждать. Он создал ту атмосферу, в которой должен был действовать Иисус. Иоанн погиб в неволе, он был обезглавлен. Его совершенно не поняли, но никто, кроме него самого, не был повинен в этом. Но из-за него и Иисус должен был ему следовать. Иисус был учеником своего собственного ученика. Он был посвящен Иоанном Крестителем, так как тот ему предшествовал. Таким образом, он должен был использовать ту же терминологию. Его почти наверняка должны были не понять. Иоанн Креститель умер в тюрьме, обезглавленный. Иисус умер на кресте, распятый. Иоанн Креститель тоже говорил о Царстве Божьем. Он, конечно, не был агрессивен, но просто терминология оказалась политической. Он был невинный человек, он не имел ничего общего с политикой. Но Иоанн Креститель в определенном смысле также оказал помощь. Иисус мог действовать так, как все ученики были подготовлены Иоанном для того, чтобы принять его. Он не был чем-то инородным. Иоанн Креститель создал небольшое окошко. Он впустил свет в дикую жизнь человечества. Когда Иисус пришел, он был принят. Дом для него был готов. Несколько людей, которые приняли его. Это не стало бы возможным, приди он один без предшественника. Но дом был построен Иоанном Крестителем, и ученики, которых он привлек, пошли за Иисусом. Это и породило все осложнения. Это самая древняя форма. Учителю предшествует ученик, который действует как предшественник и готовит для него почву. Так как эта форма имеет ограничения и недостатки, существует и другая, противоположная. Виве Кананда есть преемник Рамакришны. Крама Гришне никто не предшествовал. Сначала появляется учитель, а затем следует ученик. Это преимущество, так как учитель создает всю атмосферу. Учитель определяет всю ситуацию роста, ибо дело должно развиваться. Он дает язык, образец, направление, меру. Но есть и недостатки. Ибо учитель безграничен. И когда появляется ученик, то его действия очень ограничены. Тогда ученик должен выбирать, так как он не может следовать по всем направлениям. Учитель может следовать во всех направлениях, он может вести вас к бесконечности. Но когда приходит ученик, он должен выбирать, накладывая на вас свой собственный шаблон. За Рамакришна исследовал Векананда. Рамакришна – один из самых прекрасных цветков, которые когда-либо расцветали. Викананда – пророк. Рамакришна является мессией. Но Вивикананда установил направление движения. Собственные наклонности Вивикананды были экстравертными, а не интровертными. Его собственные наклонности были в большей степени направлены на социальную реформацию, на политические изменения. Он в большей степени интересовался тем, чтобы дать богатство людям, чтобы уничтожить нищету и голод. Он совершенно изменил направление. Миссия Рамакришна не имеет отношения к Рамакришне. Миссия Рамакришны создана Вивеканандой. В настоящее время миссия Рамакришны функционирует как некоторая социальная служба. Если где-то голод, ее люди там, чтобы служить людям. Если где-то землетрясение, ее люди там, чтобы помочь людям. Если где-то наводнение, а такого в Индии сколько угодно, они там. Они хорошо служат людям, но внутренняя революция Рамакришны полностью исчезла в пустыне земли Вивекананды. Рамакришна функционировал более свободно, чем Иисус, потому что не руководствовался заранее заданным шаблоном. Он жил более спонтанно, чем Иисус. Нигде не было никаких ограничений, все направления были открыты для Него, Он мог птицы летать в небе, никаких ограничений не было. Но затем приходит ученик, Он организует его и организует естественно своим образом. Оба пути имеют свои достоинства, оба имеют свои недостатки, Но существует еще третья возможность, которая никогда ранее не использовалась. Кришнамурти первый в мире использовал третью возможность. Третья возможность есть отрицание обоих, как предшественника, так и последователя. Она негативна. Метод Кришнамурти есть метод отрицания. Таким образом, он сначала отверг тех, кто подготовил для него почву. Это было единственной возможностью вырваться из ограничений. Он отвергал целое теософское движение. Ани Лидбитер – это были люди, которые подготовили для него почву и много поработали на Кришноморте. Они были для него иоаннами-крестителями. Они подготовили для него обширные возможности в мире. Но затем, когда он огляделся, он увидел недостатки и ограничения. Увидел, что случилось бы то же самое, что и с Иисусом. Он просто отбросил все. Он просто не признал, что они готовили почву и что вообще необходимо готовить почву. Отрицая их, он понимал, что отвергает и свою роль мессии. Он мог объявить себя Мессией и отвергнуть предшественников, но тогда все равно возникает проблема последователей. Тем самым он имел бы ту же проблему, что и Рама Кришна. И так он сказал, «Никто мне не предшественник и не будет никого, кто бы за мной следовал». Он отрицал Литбитера, Ани и Теософское движение, и на протяжении всей своей жизни он отрицал, что кто-то будет его наследником или последователем. Это имеет свою прелесть, но ну и свои проблемы. Ты можешь быть свободным, очень свободным, абсолютно свободным, так как с любой стороны нет границ, ни спереди, ни сзади. Но эта свобода покоится на отрицании. Ты ничего этим не создаешь. Твоя свобода не приводит никакой реализации. Она бесплодна, ты не есть помощь. Получается так, как будто кто-то очень следит за тем, чтобы не заболеть, очень стремится к этому и всегда начеку, чтобы не заболеть. Но так он забывает, что нужно получать и радость от своего здоровья. Больным не будешь, но непрерывная мысль, только бы не заболеть, только бы не потерять бдительность, сама становится некоторым родом болезни. Решно Мурти был таким деятельным относительно этого, чтобы нигде не возникла какая-либо привязка, не появились бы оковы, что он, несмотря на усиленную работу, не смог никому помочь. Для него самого это было прекрасно, но для человечества благодатью это не было. Он свободный человек, но его свобода принадлежит только ему. А от этой свободы не смогут отпробовать тысячи, они не смогут утолить свою жажду. Он остался вершиной свободы, но мост отсутствует. На него можно смотреть, он как прекрасная картина или прекрасное стихотворение, но с этим ничего нельзя сделать, оно не изменит вас. Он разрушил все мосты. Это и третья возможность, она ранее никогда не использовалась. Кришнамурти первым испробовал ее. Я пошел четвертым путем, он тоже еще ни разу не опробован. Четвертый путь заключается в следующем. Половину моей жизни я работал, как Иоанн Креститель, а теперь другую половину моей жизни, как Христос. Это есть четвертая возможность. Самому подготовить себе почву и самому ее засеять, самому рассеять свои семена. Ну и здесь есть проблемы. Невозможно найти путь без проблем. Он имеет свои достоинства и свои недостатки. Достоинство в том, что я воплощаю обоих. Таким образом, в некоторой мере я совершенно свободен. Чтобы я не делал на моем первом этапе, я делал это, осознавая, как будет выглядеть второй этап. Иоанн Креститель во мне полностью понимал Христа, который последует за Ним. Они действовали в глубоком согласии, они есть одна личность. Таким образом, здесь нет проблем. Иоанн Креститель во мне не смог воздвигнуть ограничения для Иисуса, следующего за Ним. Полная свобода. И никакой Вивикананда не будет следовать за мной. Я сам себе Вивикананда и сам себе Иоанн Креститель. Никто не может наложить какие-либо ограничения на мои пути. И я положителен. Если Кришнамурти действует через отрицательное, то я действую через положительное. Я взял на себя обе роли, у меня есть свобода, которую не мог иметь даже Кришнамурти. Он должен был всегда уклоняться. И уклонение само по себе уже проблема – глубокая озабоченность. Мне не нужно уклоняться. Мне нужно всему сказать только «да». Но есть проблемы, и самой большой проблемой является то, что я всегда буду противоречивым. Чтобы Иоанн Креститель во мне не говорил, Христос во мне должен оспаривать. Я всегда буду противоречивым. Много лет я странствовал и добирался до любого человека, который имел хоть какую-нибудь способность к росту. Никто бы не подумал, что когда-то странник будет просто безвыходно сидеть в своей комнате. Противоречиво. Годами я говорил революционными понятиями. Естественно, Иоанн Креститель должен так говорить. Затем неожиданно я прекратил говорить о революции, об обществе и о благосостоянии людей. я забыл обо всем об этом. Теперь существует только индивидуальное, личностное. Противоречиво. Если вы осмотритесь, то вы обнаружите два параллельных потока, и первый поток противоречит второму. Все эти годы Ачарья Иоанн Креститель делал одно, а теперь Пхагаван делает совершенно другое, совершенно противоположную. Однажды будет невозможно решить, был ли этот человек одним или двумя, и я боюсь, однажды действительно кто-то выскажет подозрение, что этот человек был в двух лицах, ибо противоречия слишком явны, и нет возможности их разрешить. Вот это моя проблема. но кто-то, возможно, попробует четвертую возможность, и я рад, что попробовал ее. На этой земле все имеет собственные проблемы. Ты не можешь избежать проблем. Откуда-нибудь проблема выплывет, это только вопрос выбора. Что тебе подходит? Мне очень подходит это. Быть свободным, идти на любые противоречия – это великое явление, ибо я совершенно не забочусь о том, что я говорю. Я не веду записей. Мне совершенно все равно, что я сказал вчера, и могу себе противоречить. Это великая свобода. Если вы меня любите, то я знаю, что глубоко во мне вы найдете эти противоречия разрешенными. Но это случится только с теми, кто мне доверяет. Это произойдет только с теми, которые приблизились ко мне. Противоречия существуют только на поверхности. Глубоко внутри у меня все разрешено, ибо я един. Я действовал, как Иоанн Креститель.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 чтобы ты с этого момента считал счастье добром, а страдание – грехом. Вопрос. Смогу ли я все, что я здесь чувствую с вами, взять с собой, когда я покину вас? Или все, что случилось, будет только воспоминанием? Ответ. Если ты уйдешь и не оставишь себя здесь, если ты свое «я» возьмешь с собой, тогда все, что случилось, будет воспоминанием. Тогда все, что случается, оставляется. Если ты хочешь взять это с собой, то внутренне ты не должен брать себя. У тебя есть выбор. Либо ты оставляешь себя здесь, тогда все, что было, будет унесено вместе с тобой. Либо ты сам себя доставляешь домой, тогда все, что было, остается здесь. У тебя есть выбор. Если ты можешь отбросить эго, то все, что случается, является реальным. Если ты не можешь отбросить эго, то от всего остается воспоминание. И это принесет тебе еще большее затруднение. Так как тогда воспоминание будет преследовать тебя как призрак. Ты поймал луч света, а теперь он исчез. Ты будешь более несчастлив, чем когда-либо ранее. Ты знаешь, что он существует, но ты потерял след. Ты узнал что-то. Ты теперь не можешь просто сказать, что этого не существует. Этот аргумент больше не подходит. Теперь ты не можешь просто стать атеистом и сказать, что Бога нет. и медитация не существует, и что не существует внутреннего ядра сущности человека, этого ты уже не можешь более утверждать, ты это попробовал, теперь вкус этого будет окружать тебя, преследовать, звать. У тебя есть выбор, ты можешь оставить свое «Я» у меня, и те видения, которые у тебя были, станут частью твоей действительности, они органически вольются в твою общую структуру, кристаллизуются. Но ты не можешь иметь и то, и другое. Ты можешь иметь только одну из двух, поэтому постарайся перед тем, как ты уйдешь, оставить свое «я» у меня. Не сомневайся, что твоя самоцель является истиной и всеобщей. Не сомневайся, что ты действительно себя оставил. Тогда ты близок ко мне, где бы ты ни был. Твоя близость ко мне связана с твоим отречением от самого себя. Это не вопрос физической близости. Твой отказ от самого себя дает тебе близость ко мне. При этом ты можешь пребывать даже на другой планете. При отсутствии самоотречения ты можешь сидеть рядом со мной, но тем не менее быть очень далеко. Вопрос. Вчера вы упомянули, что закон против любви, но что без закона любовь не существует и не может расти. Объясните, пожалуйста, каким образом закон необходим для развития любви? Ответ. Для всякого роста необходима противоположность, так как противоположность создает напряжение. Без противоположности все расслабляется в смерти. Это является одним из основополагающих жизненных законов. Любовь не может существовать без закона. Закон является ее противоположностью. Закон есть нечто неестественное, механическое. Любовь естественна, не механична. Любовь беспричинна. Закон связан с наличием причин и следствий. Любовь индивидуальна. Закон социален. Можно ли жить без общества? Без общества ты бы не родился. Тебе нужны мать, отец, братья. Нужна семья, в которой ты растешь. Нужно общество. Без общества ты не можешь существовать. Но не забывай, если ты будешь только частью общества, то ты снова пришел к несуществованию. Без общества ты не можешь существовать. Иисус говорит, человек живет не только хлебом единым. Вы думаете, это означает, что человек не может жить без хлеба? Человек не может жить только хлебом единым. Правильно, абсолютно правильно. Но может ли жить человек без хлеба? Нет, это тоже невозможно. Человеку нужен хлеб. Это необходимо, но недостаточно. Это просто дает вам основы, но не позволяет вам сделать ни прыжок, ни полет. Это только трамплин, но не останавливайтесь на нем. Иисус говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Закон необходим, так как необходимо общество, закон есть хлеб. Но если имеется только закон, ты существуешь только как член общества и больше ничего в тебе нет, чтобы выходило за рамки закона. Тогда ты живешь напрасно. когда ты живешь только хлебом единым, тогда ты ешь и спишь, а больше ничего не случается. Это хорошо. Хорошо поесть, но недостаточно. В тебя должно проникнуть что-то от неизвестного, что-то из невидимого. Тебе нужна романтика неизвестного. Без нее ты, по-видимому, будешь логическим силогизмом, а не поэзией. Без нее ты, по-видимому, будешь совершенно в порядке. но ну и только совершенно в порядке. Ни романтики, ни поэзии, ни танца. Любовь есть таинство. Закон же бестайн. Закон помогает встать тебе на ноги в мире. Любовь дает смысл твоего бытия. Закон дает тебе основу бытия. Любовь – смысл бытия. Закон дает тебе фундамент. Любовь – приют, дом. Ну не забывайте одного – Фундамент может существовать и без дома, но дом без фундамента нет. Более низкое может существовать без более высокого, но более высокое не может существовать без низкого. Человек может быть сыт хлебом единым, но не будет видеть смысла в жизни, но он этим может существовать. Он может просто влачить жалкое существование, но даже самый сильный влюбленный не может существовать без хлеба. Даже Иисус или Будда не могут существовать без хлеба. Они нашли небесный храм любви, но они не могут существовать без хлеба. Низкое в некоторой степени не зависит от высокого. Более высокое в определенной степени зависит от более низкого. Но это так и есть. И это кажется простым, очевидным. Вы строите храм, то, что мы в Индии называем «калаш», Золотой шпиль храма не может существовать до того, пока не построен весь храм. Убери храма и Калаш золотой шпиль упадет. Он не может существовать без храма. Храм, конечно, может существовать без шпиля. Здесь нет никаких проблем. Задумайся, человек голоден, может он танцевать? Танец невозможен, человек в истощении. Он даже не может себе представить, что означает танцевать. Раньше он, вероятно, знал. Но он даже не поверит, что знал это. Танец кажется невозможным, почти невероятным. В истощенном теле не может быть танца. Как можно об этом думать, что танец мог бы захватить его? Но представьте другого человека, который достаточно насытился, но безо всякого танца. Здесь нет никаких проблем. Вы можете жить и растительной жизнью. Более высокая не есть необходимость. Это свобода. Если ты хочешь, ты можешь вырасти до нее. Если нет, тебя никто не вынудит к этому. Более низкая это необходимость. Здесь у тебя нет выбора. Это должно быть реализовано. Закон против любви. Если ты слишком придерживаешься закона, ты ничего не сможешь полюбить, ибо любовь есть чисто спонтанное чувство. Оно приходит с небес. Оно может исчезнуть. Любовь здесь не имеет ни базы, ни причины. Она случается как чудо. Она магична. Почему и как она возникает, никто не знает этого. Ее нельзя направлять. Она антизакон, она антилогика. Она против любой логики и против всех законов. Любовь нельзя доказать ни в одной лаборатории. И любовь нельзя обосновать через логику. Если ты попробуешь доказать ее через логику, ты придешь к выводу, что любовь не существует, что любовь невозможна. Она не может существовать, но все же она существует. Даже крупные ученые влюбляются. Они не могут доказать это в своих лабораториях, они не могут подтвердить, но они сами влюбляются. Даже Эйнштейн влюблялся. Любовь делает каждого смиренным. Даже Эйнштейн, гордый своей логикой, аргументацией, наукой, вдруг однажды влюбился. Обычная женщина, фрау Эйнштейн. Для него вдруг исчезла вся наука, он стал верить в невероятное. И в преклонном возрасте он только пожимал плечами. Это случилось, но если вы спросите меня как ученого, я не могу ничего на это ответить. Но если вы спросите меня как мужчину, я отвечу, что любовь это факт. В свои последние дни он говорил: если любовь существует, то должен быть и Бог. Если одна невозможность возможна, почему бы не быть и другой. Он умер смиренным и религиозным человеком. Кто-то спросил его. Если бы вы родились еще раз, что бы вы тогда охотно сделали? Эйнштейн ответил. Никогда снова я не стал бы ученым, лучше бы я был водопроводчиком. Что он говорит? Он говорит, что увидел фалиш всей логики и познал бесплодность всей научной аргументации. Он говорит, что основы могут быть причины и следствия, но они не есть кульминация. К истинному храму, к истинному таинству жизни идут через любовь, молитву, счастье, все невозможности. Если ты задумаешься над этими вещами, ты не сможешь в них поверить, но если ты их допускаешь, позволяешь им случиться. Тогда в тебе возникает большое доверие и большая благодать. Моисея есть закон. Общество не может жить без Моисея. Он – необходимость. Общество не может себе позволить потерять это. Общество без Моисея было бы чистым хаосом. Он абсолютно необходим. Он есть собственная основа. Но Иисусе есть любовь. Моисей требуется, он необходим, но недостаточен. Если Моисей один правит миром, то не стоит жить в таком мире. Иисус. Легкий ветерок из неизвестного. Никто не знает, откуда он пришел, никто не знает, куда он уйдет. Внедрение вечного во временное, явление таинственного в известном. Иисус не может прийти без Моисея, запомни это. Моисей необходим, он хлеб. Иисус – вино. Ты можешь существовать хлебом, но в нем нет ничего романтичного. Вино – это романтика, танец, ликование, радость, экстаз. Да, Моисей может существовать без Иисуса. Иисус без Моисея существовать не может. Поэтому Иисус снова и снова повторяет. Я пришел, чтобы исполнить, а не разрушить. Моисей был только основой, на нем Иисус воздвиг храм Господень. Моисей является абсолютно порядочным гражданином, хорошим человеком. Иисус не так хорош. Иногда закрадывается подозрение, хорош он или плох, он смущает. Он общается с пьяницами, живет у проститутки. Невозможно себе представить, чтобы такое сделал Моисей. Моисей абсолютно порядочный человек, но как раз поэтому ему-то чего-то и не хватает. Красоты, свободы. Он движется всегда по правильной колее. Он как железнодорожная линия. Иисус как река. Он изменяется. Иногда он поворачивает влево, иногда вправо. Порой он полностью меняет свое направление. Моисей абсолютно правдоподобен. Иисус не совсем таков. Порой спрашиваешь, правильно или неправильно поступает этот человек. В вот этом и была проблема для иудеев. Они жили хлебом Моисея. Они следовали его десяти заповедям. А теперь появляется этот человек и говорит, «Я исполнение всего того, что мне предшествовало». И еще, «Я пришел не разрушать, а исполнять». Но что это такое, это исполнение? Он совершенно не похож на Мессию. он совершенно не осуждает зло, он говорит, «Не судите». Моисей великий судья, но Иисус говорит, «Не судите, да не судимы будете». Моисей провозглашает, «Не творите зла». А Иисус, не противьтесь зло. очень запутанно. Он, вероятно, породил большой хаос. Где бы он ни появлялся, он, вероятно, наполнял голову людей смущением и противоречием. Он, по-видимому, нагнал много страху. Именно поэтому они отомстили ему и убили его. Это совершенно логично. Буду в Индии не убили. Махавиру не убили. Правда, порой в них бросали камни или делали что-то подобное. Но их не повесили, не распяли. Они никогда не смущали в такой степени умы, как Иисус. Они несли в себе что-то от Моисея, а Иисус ничего не имел от Моисея. У Махавиры было много от Моисея. В нем есть как немного от закона, так и немного от любви. Иисус есть чистая любовь. Вот почему его распяли. Его должны были распять. Такую чистую любовь не терпят. Такая чистая благодать невыносима. Само его присутствие невыносимо, так как оно причиняет боль. Само присутствие Иисуса приводит вас в смущение. и Единственной возможностью защитить себя является убийство, уничтожение этого человека. Убивая Иисуса, люди пытались жить только Моисеем и Законом, не заботясь о любви. Распятие Иисуса на кресте есть не что иное, как указание на то, что обычный ум предпочитает жить без любви. Была распята любовь, а не Иисус. Он только ее символ. Здесь существует ряд сложных проблем. Иудеи всегда удивлялись, как удалось Иисусу повлиять на весь мир, если на них Он не оказал никакого воздействия. Иудеи – это крупные ученые, их раввины являются большими учеными-мужами, и они пытались доказать, что Иисус не сказал ни одного нового слова, что все, что Он молвил, содержится в священных писаниях иудеев. Как этот человек мог стать самой осью человечества? Что случилось? Это кажется невероятным. В некоторой степени они правы, и Иисус не промолвил ни единого слова, которое нельзя было найти в изречениях старых учителей. Нет, Он не сказал ни одного нового слова. Но не в этом заключалась Его неповторимость. Его неповторимость заключалась в том, как Он это сказал. Не слово, а то, как Он его высказал. В Ветхом Завете постоянно встречаешь выражение «Господь сказал». Но это нетипично для Иисуса. Если Иисус это говорит, то Он формулирует это так. Я говорю вам, а не Господь, Он есть Господь. Ветхий Завет гласит, это говорит Господь, Иисус говорит. Я говорю вам. Старые раввины бормочут, Иисус говорит. Старые раввины имеют заимствованную славу, Иисус свою собственную. Старые раввины говорят от имени авторитета, Иисус сам авторитет, в этом огромная разница. Говорят, что однажды враги Иисуса послали одного человека схватить его и привести в храм. У ночи около храма собралась толпа. Человек пошел туда, чтобы схватить его, чтобы заключить его в тюрьму. Но толпа была большой, и ему пришлось проталкиваться через нее, чтобы пройти к Иисусу. Это длилось некоторое время. Пока он протискивался к Иисусу, ему пришлось невольно слушать, что говорил этот человек. Остановившись, он забыл, зачем пришел. Теперь ему стала ясна невозможность схватить Иисуса, и он повернул назад. Враги спросили его, «Почему ты вернулся? Почему ты не схватил его?» Он ответил, «Да, я хотел это сделать, но до меня дошли его слова. Я должен вам сказать, так как этот человек еще никто не говорил. То, как он говорил, его авторитет, сила, с которой он говорил, завладели мною. Я был загипнотизирован, для меня стало невозможным схватить этого человека». Иисус есть любовь. Любовь имеет свой собственный авторитет. Он незаимствован. Старые равнины люди Ветхого Завета, как Луна, Заимствован, отраженный свет. Иисус Солнце, Он светит своим собственным светом. Любовь имеет свой собственный авторитет. Закон никогда не имеет своего собственного авторитета. Авторитет идет от Моисея, Ману, Маркса. Авторитет идет от писания, традиции, соглашения. Авторитет всегда от старого, он никогда не будет свежим и новым. Любовь противоположна закону, но если у тебя есть любовь, ты можешь также соответствовать закону, здесь нет проблемы. Ну тогда ты больше, чем закон, ты в себе имеешь что-то от любви. Ты живешь в обществе, ты должен следовать правилам, они есть не более чем «держись правой стороны», или «держись левой стороны». У них нет ничего конечного. Только правило, чтобы держать под контролем движение общества, ибо иначе стало бы невозможным движение. Хорошо там, где это к месту, но не верь, что ты достиг бы чего-то, если бы всегда придерживался левой стороны. Это, конечно, хорошо там, где это к месту, но это немного значит, чего ты достиг. Движение будет осуществляться удобным образом, но чего ты достиг? Любая мораль, любой закон хорош, если он к месту. Но этого далеко недостаточно. Необходима любовь. Любовь – это своего рода безумие. Она нелогична, нерациональна. Вопрос. Свидетельствование, осознанность, медитация видятся вдруг все вместе как далекие чистые идеи взрослых перед лицом потока необузданного и детского поклонения, который меня наполняет, когда я слушаю, как вы говорите об Иисусе. Мое повзрослевшее «я» говорит остерегайся не поддавайся слякотной сонной сентиментальности это только твоя голова твое детское христианское воспитание но импульсивный страстный семилетний ребенок охотно бы показал язык 28-летнему серьезному спиритуалисту какой же мой истинное я ответ не то ни другое но вопрос поставил тот кто наблюдает и то и другое тебе не 7 и не 70 лет. Возраст не имеет значения, возраст не относится к тебе. Ты вечен. Ты не ребенок, не молодой человек, не старик. Возвращайся всегда к свидетельствующему, проникай все глубже и глубже в свидетельствование. Не давай установиться никакому другому отождествлению. Ни детскому, ни взрослому, никакому. Все отождествления есть оковы. Полная свобода не заключена ни в каком отождествлении. Полная свобода лежит вне неотождествлении со всем и каждым. Однажды, когда будут разрушены все отождествления, и они спадут с вас, как одежда, когда вы станете абсолютно обнаженными в своей свободе, тогда вы узнаете, кто вы. Вы – боги в изгнании. Только оставаясь свидетелем, вы вспоминаете о том, кто вы есть. Когда исчезнут все страдания, исчезнет нищета. Вы есть царство Божие. Вопрос: Почему вы посвящаете в Саньясины так много зануд? ответ. Вопрос поставлен Анандом Бодхисатвой. Как же иначе Бодхисатва смог бы ты стать Саньясиным? Я люблю занут. Они хорошие люди. Принимается каждый. Я не ставлю условий, ибо я не смотрю на ваш внешний вид. Меня не волнует ваш внешний вид. Я смотрю на вас, а вы боги в изгнании, пусть даже порой и в грязных одеждах, порой с неумытыми лицами, но всегда боги. Порой ты выглядишь как зануда, но ты не являешься им. Так как я познал тебя глубоко в твоей реальности, я полностью принимаю тебя. Как бы ты не притворялся, ты не можешь обмануть меня. Это все притворство. Тебя может обмануть твое собственное притворство. Меня не обманешь. Я смотрю прямо и непосредственно. Я смотрю внутрь тебя. И всегда я нахожу свежее, вечное, прекрасное, истину и благодать. Божественное, вы безграничные властители.